Глава девятая Ух ты! Гвидон замер, ухватился в изумлении за шапку на голове и так застыл, по все глаза глядя вперед. Расставшись с Сараидой, отец и сын весь остаток дня шли по дороге через луга и перелески. Однажды остановились и раскрыли заплечные мешки. К удивлению и удовольствию припасов там снова было достаточно, будто их собирали только сейчас и даже хлеб не зачерствел. Поев, пустились дальше и шли до самого вечера. Скоро луга сменились еловым бором, и конец дня путники шли сквозь зеленый сумрак с запахом хвои, смолы и влажноватого мха. Гвидон пел в полголоса, как бы для себя, а салтан, вспоминая Ираиду, с беспокойством думал, не встретится ли им в конце этого дня еще одна избушка где коротает одинокие дни еще одна обиженная одноглазка — Варвара Диевна, неутомимая ткачиха. Издали било в глаза красное закатное небо. Бор кончился, и они остановились, потрясенно разглядывая открывшийся вид. Далеко-далеко, на самом горизонте, громоздились горы. Железно-серые, с острыми гранями, они напоминали сидящих великанов, а иные самые высокие, окаменевших исполинских воинов в островерхом шлеме. Гладкие каменные лица ничего не выражали, но так легко было представить, как откроются глаза на сером склоне, как дрогнет гора, как посыплются камни и земля, как спящий исполин, медленно распрямится танет во весь рост, поднимет вооруженную каменной дубиной руку. Между вершинами белели озера тумана, а над ними разливался багрянец заката. Еще выше, полосами перемежаясь с красным, проступала густая темная синева, постепенно переходя в глухую тьму, как будто и на небе тоже продолжалась та темная великанья страна. Это же Волотовые горы, да? Гвидон обернулся к отцу. Похоже на то, коли сюда перо нас привело, сюда нам и надо. Они еще постояли, разглядывая горы и прикидывая свой предстоящий путь. Отсюда казалось, что идти до Волотовых гор придется много дней. Смотри, дорога опускается, заметил Салтан. Как подойдем? Они еще больше окажутся. От той опушки, где они стояли, уже было видно, что дорога идет по склону вниз. Горы стояли ниже того края, который они уже прошли, а значит, им предстояло спускаться, удаляясь от неба и светлого мира людей. С более близкого расстояния эти горы, надо думать, и вовсе заслонят небеса. Сегодня идти дальше не стоило. Собрав сухих сучьев, Отец и сын развели костер и устроились под елью, сделали лежанки из еловых лап. Салтан колебался, стоит ли им спать обоим одновременно или лучше по очереди нести дозор. Ничего опасного они за весь день не приметили, но это не значит, что опасностей нет. — У нас вот какой сторож имеется, — Гвидон показал мешочек. — В на избе яйцо наше, то есть орех золотой, Меня же разбудил. Пусть и теперь посторожит. — Слышишь, Орех Орехович? — обратил сон к мешочку. — Сделай милость. Постой на карауле, пока мы будем спать. Тебе целый день спать можно, пока мы идем, тебя несем. Теперь твой черед. Так по-честному. Салтан не сдержал ухмылки, глядя, как его сын разговаривает с золотым орехом, будто с живым, да еще и разумным существом. Однако тот и правда был куда более живым и разумным, чем положено орехом, хоть простым, хоть золотым. Помедлив, орех дрогнул, что следовало понять, как неохотное, но все же согласие. Поев, притушили костер и легли спать. Гвидон заснул мгновенно, как уставшее дитя. Салтан еще какое-то время ворочался, прислушиваясь к звукам леса. Саблю он на всякий случай держал под рукой но ничего опаснее, чем крики вышедших на охоту сов, он не услышал и постепенно задремал. Однако полностью расслабиться не мог и несколько раз просыпался, прислушивался к звукам ночного леса. Усталость тянула в сон, настороженность не пускала, и Салтан впал в некое смутное состояние на грани сна и яви. Ему казалось, что он вовсе не спит, мысли были ясными, однако тяжелые веки не поднимались, пошевелиться было нельзя. И прямо сквозь веки он как будто видел, что у погасшего костра сидит кто-то. Не Гвидон, кто-то незнакомый, просто сидит, иногда оглядывается по сторонам. Присутствие чужака на расстоянии вытянутой руки должно было бы напугать, встревожить, однако от этой темной малоподвижной фигуры веяло покоем. Это не враг, это сторож, стерегущий наш сон. Салтан сам не знал, откуда у него эта убежденность. Однако под этой охраной он успокоился и, наконец, заснул крепким сном, несущим отдых, телу и уму. Утром они поднялись среди прохладного тумана, пока солнце еще не встало. От ночного сторожа, само собой, у костра не осталось ни малейших следов, Умылись в лесном ручье, несущем прозрачные желтоватые воды по торфяному ложу среди мха, вновь поели печеных яиц и хлеба с салом из мешка. «Ничего тебе? Не снилось?» — между делом спросил у сына Салтан. «Вроде не», — Гвидон замер с куском хлеба в зубах, вспоминая. «А знаешь, снилось, как будто вот тут рядом сидит кто-то и нас стережет». Я было хочу проснуться, открыть глаза, поглядеть на него, а не могу. А оно потом руку ко мне протягивает и по волосам гладит. Ласково так. Спи, дескать, не тревожься. Салтан покрутил головой. Кто это был? Добрый лесной дух? Какой-то посланец Медоусы? Лукавая чародейка, конечно, не была с ними, вполне откровенна. Но ведь поклялась алатырь камнем, что зла им не желает и будет оберегать. Покончив с едой, отец и сын пустились по тропе дальше, вниз, в широкую долину, ведущую к Волотовым горам. Быстро светлело, туман вокруг рассеялся, проглянуло солнце, но горы вдали оставались такими же сумрачными, словно их серых склонов солнца не решалось коснуться. Само небо над ними было иным. Серым, мрачным давящим. Вид их внушал тревогу, даже Гвидон, посматривая туда, то и дело невольно касался мешочка на груди, сокровища, которое должно было обеспечить им успех этого похода. И все же странно, думал салтан. Неужели тот Тарх Тарханович, то есть Мракотович, сын змеиногой богини, сам не свой, да изумрудов в золотой скорлупе и отдаст в заменой кикниду и весь город с ней в придачу. Не обманула ли их Медоуса и в этом?» От этой мысли в груди холодело. Она ведь клялась, что сама желает возвращения своей дочери в белый свет. Шли вдоль того же ручья. Сбегая вниз по склону, поток ширился, тропка из песчаной стала каменистой. Через полдня ненадолго остановились поесть и тронулись дальше. Эй, эй, ты чего? Вдруг услышал салтан. Гвидон придерживал рукой мешочек, а тот дергался и прыгал так яростно, что это было видно даже через кафтан. Вишь, расплясался! — Прикрикнул Гвидон на мешочек. Уж я тебе. Сиди смирно. Тебе ночью опять сторожить. Спи давай. И запел ему свою колыбельную. Родила жар-птица в ночь не то сына, не то дочь. Салтан усмехался. Не дождался Гведон от книды детей. Пусть пока на орехи упражняется. Вздохнул. Ему самому тоже не привелось укачивать сына. Тот вырос без него в бочке засмоленной. Ну да какие наши годы, утешал себя Салтан. Хоть он и чувствует себя, глядя на это взрослое дитя, каким-то старым и мудрым. Ему же всего двадцать лет, а Елени того меньше. Вернутся они в град. еще семерых детишек заведут. Не цыпленка, не кукушку, а прыгучую зверюшку. Ой!» Отвлекшись, Салтан не заметил, как из-за вершин ближнего леса стрелой вылетела громадная темная тень и пала прямо на Гведона. Раздался крик. Едва успев поднять глаза, Салтан не увидел сына, а увидел лишь, как громадная хищная птица падает к дороге, подняв крылья и вытянув вперед лапы с растопыренными когтями. Птица была огромна в человеческий рост, а ее добыча — это он, Гвидон! Вскрикнув от неожиданности, Салтан рванул саблю из ножен. Его и сын разделяло всего несколько шагов, Ему ударил в лицо порыв ветра открыли в огромной птицы, но собственные движения казались очень медленными, словно он вязнул в меду. Так бывает в дурном сне, когда надо бежать, спасая свою жизнь, а руки и ноги не то каменные, не то ватные и не слушаются. Напав на Гведона, спереди огромный черный коршун ударил его ногами в грудь и опрокинул на землю. Салтан ясно видел его серовато-бурые перья желтые лапы с загнутыми черными когтями и раздвоенный хвост, а размах крыльев превышал сажень длину его собственных раскинутых рук, желтые круглые глаза были выпучены и горели яростью, серые перышки на голове топорщились, длинные перья на концах крыльев напоминали растопыренные пальцы. Гвидон лежа на спине молотил руками и ногами в воздухе, кричал, пытаясь отбиться, но Коршун впился когтями ему в грудь и рванул наверх. «Он хочет его унести!» В ужасе Салтан наконец справился с непослушным телом, подскочил и ударил саблей по крылу. Коршун издал яростный крик. Полетели по ветру перья, на дорогу брызнула кровь. Но враг не сдался. Отмахнулся крылом от Салтана, Мощным ударом отбросил его на несколько шагов и снова сделал рывок. Салтан, с трудом устояв на ногах, опять метнулся к коршуну, занося саблю. А тот вдруг взмахнул крыльями, так что от мощного порыва ветра у Салтана волосы отлетели и полы кафтана затрепетали, и взмыл над дорогой. В когтях его были зажаты клочья от голубого гведоного кафтана и белой сорочки. Мешок! кричал Гвидон, лежа на дороге и пытаясь встать. Орех! Он унес! Орех! Вскинув голову, салтан смотрел, как коршун разворачивается над ними, набирая высоту. Сверху еще летели обрывки перьев, но ясно было видно, что в когтях пернатого разбойника зажат мешочек красного бархата на золотистом оборванном шнурке так злодею не Гведон был нужен а мешочек золотой орех ах чтоб тебе громом побило в бессильной ярости выдохнул Салтан. гвидон тем временем извернулся встал на колени и схватился за лук тот вдруг оказался уже натянут, хотя носят его со снятой тетевой. еще миг в руке гвидона появилась стрела, Еще пока салтан только высмотрел мешочек в когтях у коршуна, Гвидон наложил стрелу, прицелился и выстрелил. Салтан видел в этом лишь жест отчаяния и вовсе не ожидал, что можно попасть с такой скоростью, из такого неудобного положения, да еще и по птице, которая явно такая же простая птица, как Медоуса, была, простой поветухой с волдырем на носу. И тут же Салтан изумленно вскрикнул. Наконечник стрелы вспыхнул огнем, она прочертила по воздуху ясно видимую линию. Коршун резко качнулся в воздухе, серобурые перья посыпались дождем, развеиваясь над дорогой и ближними зарослями. Стрела пробила ему крыло. Коршун бешено забил крыльями, пытаясь удержать высоту. Мешочек вырвался из его когтей, и красной каплей крови полетел к земле. С яростным криком коршун извернулся, попытался снизиться и снова его схватить, но гвидон не мешкая, выстрелил снова и опять попал. Стрела вонзилась коршуну в грудь. Салтан в ужасе ожидал, что сейчас этот демон в перьях рухнет прямо им на головы, но нет. Сила удара отбросила коршуна, но он удержался в воздухе и, не то летя, не то падая, скрылся за вершинами леса. А Гвидон уже несся по дороге, чтобы подобрать мешочек. Проследив за ним взглядом, Салтан снова охнул. Коршун порвал завязки мешочка, и еще в полете золотой орех оттуда выпал. сияющий звездой он промчался по воздуху и упал на крупный серый валун, торчавший близ тропы. Ударился о камень, со звоном отскочил. Пытаясь спасти его, Гвидон нырнул вперед, словно рыбкой в воду, поймал орех в воздухе, а затем, сомкнув ладонью, рухнул вместе с добычей на укрытую мхом каменистую землю. Салтан еще раз оглянулся на лес, но там все было тихо, коршун исчез. Царь кинулся к сыну. Ты цел, сильно он тебя порвал, ты расшибся. Гвидон лежал лицом вниз, плотно сомкнув ладони. Салтан бросился рядом с ним на колени. «Сынок, ты жив!» Взял его за плечо, перевернул. Гведон весь в пыли лежал с крепко зажмуренными глазами. Вдруг руки его задергались сами собой. Открыв ошалелые глаза, он сел. Даже Елена сейчас с трудом узнала бы своего прекрасного сына. Чумазый, без шапки, со спутанными тусклыми от пыли волосами, соцарапанным а землю лбом и подбородком. Но еще хуже пришлось его одежде. Из кафтана и рубахи на груди были вырваны большие куски, на сорочке краснела кровь, когти коршуна оставили глубокие царапины. — Лишачья матерь! — охнул Салтан. — Ему случалось на войне видеть раны и похуже? Но Гвидон, его волшебное дитя, был не из тех, кто предназначен проливать кровь и переносить страдания. — Ничего, бать! — ошарашенно бормотал Гвидон. Я его поймал! Поймал! Все путем! Сидя на земле, Гвидон осторожно раскрыл ладони. У Салтана похолодело в груди. Он же видел, как орех со всего размаху ударился о камень. Достаточно ли он прочен, чтобы уцелеть? Оба охнули. По боку ореха, лежащего в грязных ладонях, протянулась черная трещина из трещины ударил яркий изумрудный свет орех затрясся в руках гвидона трещина потянулась дальше как будто неведомая сила распирала скорлупу изнутри опомнившись гвидон попытался сжать его но орех выскочил из его ладони на дорогу чуть прокатился исчез во вспышке зеленого света такой яркой что отец и сын разом зажмурились А когда спешно открыли глаза, то не сразу поняли, что видят. Орех исчез. Вместо него на каменистой земле перед ними лежало что-то небольшое, похожее на клочок меха цвета рыжей сосновой коры. Протерев глаза и проморгавшись, салтан наконец настолько пришел в себя, чтобы осознать, это белка. Пробормотал Гвидон. Гляди, бать! Как будто салтан сейчас мог глядеть на что-то другое. Перед ними лежала белка, обычный с виду лесной зверек. Только лежала она, почти как человек на животе, раскинув в стороны все четыре лапы и уткнувшись мордой в землю. Эй, белочка, ты живая! Гвидон осторожно потрогал пальцем ее спину. Белка пошевелилась и села. Салтан все еще не верил своим глазам. Она сидела на земле как человек, вытянув задние лапы, так что ему видны были ее розовые пятки. Передними лапами она обхватила голову, потерла морду. Потом подняла голову и взглянула на замерших людей. Белка была по виду обыкновенная, рыжая, с белой грудкой, с кисточками на ушах. Но глаза ее, не в пример обычным, были не черными, а словно два живых изумруда. Однако общий вид был не блестящий. Слипшаяся тусклая шерсть, дрожащие лапы, помятые кисточки выдавали огромную усталость. Это же, белочка моя, прошептал Гвидон. Милитриса Кирбитьевна, откуда ж ты взялась, родная? Белка поднялась на лапы и широкими, хотя и тяжелыми прыжками устремилась прочь. Отец с сыном от потрясения могли лишь проводить ее глазами. Но ушла она недалеко, только до ручья, а там опустила морду в воду и стала жадно пить. Пила и пила, потом села и стала умываться, очищая шерсть. Салтан тронул за руку ошеломленно наблюдавшего за ней гвидона и показал на прежнее место. Когда белка поднялась, Стали видны две половинки золотой скорлупы, пустые. Вот каким оказался птенец жар-птицы или даже изумруд величиной с перепелиное яйцо. Оба встали на ноги и тоже, пошатываясь, направились к ручью. Белка, завидев их, отодвинулась на несколько шагов, но не убежала, а продолжала яростно чистить лапками за ушами. Сняв кафтаны, мужчины умылись и попили воды. Гвидон с тоской озирал лохмотья у себя на груди. Даже окажись здесь ираиды с иголкой, зашить не получилось бы. Вся грудь в клочья. Салтан велел ему снять это безобразие и осмотрел раны. Когти коршуна оставились с десяток глубоких кровоточащих царапин. Взяв один лоскут от сорочки, Салтан намочил его в ручье и промыл раны. Перевязать бы, да чем? только если остатки сорочки уже почти негодной на повязки изорвать. Пока они с этим возились, белка закончила с умыванием и ускакала в лес. Вскоре Салтан ощутил, что его дергают за рукав. Обернулся. Белка, стоя на задних лапах, передними протягивала ему несколько широких зеленых листьев. Салтан в удивлении поднял брови, а белка взяла в пасть конец одного листа и показала, будто жует а потом прикладывает к царапинам на груди Гвидона. Это она нам целебное зелье какое-то принесла, — сообразил Гведон. — Только надо разжевать, а потом приложить. Белка закивала. — Так ты что, Милитриса Кербитьевна, разумом владеешь? — спросил Салтан. Белка выразительно посмотрела на него своими изумрудными глазами, сжала лапу в кулачок выразительно постучала себе по голове и отошла. — Это она сказала, что я дурак, да? — Я тоже не знал. Раньше-то она только песенки пела. — Эй, Милитриса Кирбитьевна, может, споешь нам что-нибудь? Белка окинула их обоих оценивающим взглядом, потом вскочила на камень у воды, пышный рыжий хвост мелькнул языком пламени, встала на задние лапы, притопнула и запела. «Ловили пташечку-борзу-птицу. Не могли пташечку изловить». «Ловил-ловил-ловил батюшка». «Ловила-ловила матушка». «Ловили-ловили дедушки. И не могли пташечку изловить». «А вот когда пташечку изловили, не могли пташечку все убить». «Бил-бил-бил-бил-бил-бил батюшка». «Била-била-била матушка». «Били-били-били дедушки. Не могли пташечку все убить». «А вот когда пташечку все убили» могли пташечку ощипать и щипал-щипал-щипал батюшка, щипала-щипала матушка. Голос у Белки был совершенно человечий, звонкий, девичий, выразительный. Он вился ласковым ветерком и лился прозрачными струями, играл искристой росой. Полураздетые, с мокрыми лицами и волосами, Салтан и Гведон зачарованно слушали, как пташечку не могли ощипать, не могли сварить, не могли съесть. Царь в это время задумчиво жевал листья для примочки сыну. И вдруг, опомнившись, подумал, что за этим занятием очень напоминает сосредоточенного барана. Однако становилось ясно, почему о белке шла слава по всему свету белому. Чудо уже то, что белка поет, но еще как поет. А вот когда пташечку все съели, не могли косточки все собрать и Собирал-собирал-собирал батюшка, Собирала-собирала матушка, Собирали-собирали дедушки, Не могли косточки все собрать. И. Закончив, Белка молодецки притопнула И прямо уставилась на двоих слушателей. Вы что-нибудь поняли? Это она хочет сказать, Что пташечку борзую мы того. Не убили, догадался Гвидон, Что этот черт пернатый еще воротится. Белка кивнула и сделала крохотной ладошкой знак «Молодец», мол, соображаешь. «Ну, спасибо, Милитриса Кирбитьевна, потешила», — опомнившись, поблагодарил Салтан. Пока Белка пела, они отдышались, пришли в себя и опомнились. Даже кровь из глубоких царапин гвидона уже не текла, а только сочилась. Салтан протянул ему на ладони разжеванные в кашицу листья, и тот, слегка скривившись, послушно растер по царапинам и еще раз сморщился, защипало. «Эйки, мы с тобой богатеи!» — хмыкнул Салтан, глянув на кучу окровавленного белого и голубого тряпья, еще недавно бывшего княжеским нарядом для пира. «Владели царствами-государствами, а теперь у нас на двоих один целый кафтан и одна чиненная рубаха. Теребень кабацкая, голь перекатная, как есть, Белка откровенно захихикала. Гвидон протянул к ней руку, она резко отпрыгнула. Но это что же? Упоминание о царствах навело Гвидона на мысль. — Это ее мы должны были Тарху, тому Тархановичу отнести. Белка закивала, но при этом ощерилась. — Это ты была выкупом? — А Коршун, он пытался тобой завладеть, чтобы мы без выкупа остались. «Мы и так остались без выкупа», — сказал Салтан. «Золотого ореха у нас больше нет». «Так она есть». Белка зашипела, еще отпрыгнула и выставила маленькие кулачки, будто вызывала на бой. Выглядело это потешно, однако Салтан ее понял. «Ты не хочешь, чтобы тебя несли к Тарху?» Белка изо всех сил замотала головой. «Уж не сила ли тебя в тот орех закрыли?» «Это Белка подтвердила» медоуса это она хотела тебя к тарху отправить получив кивок, отец и сын переглянулись отчасти стало понятно в чем ценность выкупа почему медоуса сказала что от всего сокровища все богатства земные родятся белка способна из обычных орехов делать золото с изумрудами и впрямь стоит немало вернув ее себе гвидон получил назад не просто одну из лучших своих диковин но и возможность со временем Когда нагрызет побольше, заново построить город на том же месте. Всего-то дело купить на торгу орехов пару вазов. Нет, когда Салтан сказал ему об этом, Гвидон подумал и решительно потряс головой. Мне моя кика нужна, а город тот, пусть тарх забирает. Ну и как же теперь быть? Отец и сын переглянулись, но в глазах у каждого читался вопрос. Попробовать поймать белку, посадить в мешок? В прежний она не влезет, но можно соорудить мешок из обрывков гвидоного кафтана и все-таки донести выкуп до места. Белка ясно читала их мысли, опять выставила кулачки и в придачу оскалила зубы. От вида этого бойца тянула в смех, но Салтан покачал головой. И белка тоже живая тварь. Нельзя ее силой к волотам тащить. Как же быть-то? спросил Гвидон. Салтан только вздохнул и покачал головой. Ладно, Милитриса Кирбитьевна обратился к белке Гвидон и протянул к ней руку. Не потащим мы тебя к тарху силой. Вот только как теперь быть не знаю. Как мне жену мою выручать без выкупа? Не подскажешь? Белка смерила его пристальным взглядом, потом все же скакнула ближе и осторожно положила свою крошечную лапку на его ладонь.